Глава десятая. Я заглянула в лицо Зорьки. Нет, совсем не шутит. Верит, что жизнь в чужом таборе не сложится. Зачем же ты тогда за него замуж идешь? А кто меня спрашивал? Невесело хмыкнула Зорька. Барону богатого табора не отказывают. Раз приглянулась его сыну, не отступится. Теперь и у меня заболело сердце. Одну сестру потеряла, другой тоже лишусь. А если дядьке Петру рассказать? Мысли метались и путались. Как спасти Зорьку? Что придумать? Разве он не защитит? Может, и защитит, но тогда ему войну объявят. Надо что-то придумать. Я куснула ноготь указательного пальца, прикидывая, с кем бы посоветоваться. Но подставлять в атаку ряженых не хотелось. И так, Рома, должны им спасибо сказать, что как родных приняли и ни разу не попрекнули. Но не к местному же князю бежать просить защиты. Кто мы для него? Никто. Дядька Петр, Манисто Зоры, отложил на худшие времена. «Я сам все куплю. Не переживай». Я послушалась и положилась на ватажного командира, уверившего меня, что мне иголку в руки брать не следует. Плохая примета. Наверняка ребенку родной дочери он тоже сам готовил приданное. Опыт имеет. Да и Мирелла поможет. Чем ближе подступался праздник зимнего солнцестояния, тем чаще Зорька ходила хмурая, а Егорка становился злее. Я не выдержала, пошла пошептаться с Миреллой. Наши как раз ушли давать представления на ярмарку, а женщины Рома промышлять своим мастерством. На постоялом дворе остались только мы с бабушкой Зорьки Даша шафранка, беременная от Рома. На последнем сроке ходить ей было тяжело, ноги отекали. Где она нагуляла ребеночка, никто не спрашивал. Терпеливо ждали, когда появится новая жизнь. «Мирелла, а нельзя как-то эту свадьбу отменить или хотя бы отложить на годок?» Зорька плачет. Не хочет быть мужней женой. Не готова она. Старуха вздохнула. — Сама вижу. Не слепая. Но как я могла отказать? Мужчин у нас нет. А в том таборе их полно. Женщин как раз не хватает. Вместе с Зорькой еще шестеро уйдут. Вдовы с детьми. Таков был уговор. Да и Петру станет легче ватагу кормить. Всем выгодно. — Неужели вы не видите, что она любит Егорку, а он ее? — И только наличие жениха мешает им быть счастливыми. Ведь Егорка всего-то на два года младше ее. Как подрастет, будет красавцем парнем, надежной защитой. А она любимой женой. «Конокрада на шута променять?» «Да ты смеешься!» — скинула руки старуха. «Не вижу разницы. Что здесь все время на колесах, что там? Конокрад — дело опасное, сами знаете. Иначе не остались бы ваши женщины вдовами. А шутом Егорка не всю жизнь будет» подсоберет денежек и осядет где-нибудь в городе. Видите же, у мальчишки руки на месте. Смотрите, какие он мне льняные чуни смастерил». Я подняла платье и показала лапте, что носила на постоялом дворе. Чтобы ноги не стыли, поддевала шерстяной носок. На улицу же выходила в коротких валенках. Тепло и удобно. «Не понимаешь ты», — Мирала посмотрела с укором. «Дочь дорог никогда не осядет в городе. Хоть княже с тереме ее запри». «Ее вольный ветер все время звать будет. Тихая жизнь не для зоры. Риск горячит нашу кровь. А без него зорка быстро зачахнет». Я закусила губу, понимаю, что старуха права. «Она думает, что муж ее зашибет». Пустила я в ход последнюю карту. «Говорит, он грубый, а она не перечить ему не сможет». «Эх, милая, думаешь, каждая из нас по любви замуж выходила? Но как-то привыкали». Норов свой сдерживали, а муж не бьет. Он учит. А если я в будущее загляну и посмотрю, как он будет с зорькой обходиться? Вы же знаете, я могу. Мне бы только до руки жениха дотронуться. Я не стала говорить, что видение не приходит по моему желанию. Знать о том Мирелли не следовало. Если будет добр к ней, слова не скажу. А если увижу смерть, покажу вам красную ленту. Тогда сами решайте, отдавать внучку в руки охальника или спрятать от него. Дядька Петр поймет. Не промедлит. В тот же день тронется с места. Мирала посмотрела на меня с опаской. Ей трудно было решиться дать обещание, что прислушается к моим словам. Гораздо проще жить, не ведая будущего. А иначе здесь и сейчас придется принимать решение, которое круто изменит жизнь не только Зорьке, но и всех обузных. Вам решать. Я пожала плечами. Побоитесь барону отказать. Что же, так тому и быть. Хорошо. Загляни в ее будущее. А я уже решу по своему разумению. Только не знаю, как ты дотранешься, до Гажо, Всякому он руку не даст. Сын барона, как-никак. Что-нибудь придумаю. Я кряхтя поднялась с пола. Разговор мы вели в той комнате, где жила беременная Шафранка. Она вышла за кипятком, умерла и мерзли ноги. А бутылка с горячей водой, подсунутая под десяток юбок, что носила бабушка Зорьки, хоть как-то согрела бы. В дверях я столкнулась с шафранкой. Та зыркнула на меня черным глазом, заставив посторониться. В груди беременная прижимала обернутую тряпкой бутыль. Я пропустила ее и поспешила к себе. Решение было найдено. Осталось только спросить у Зорьки, точно ли она не хочет замуж за Гожо. Следует затевать возню с предсказанием или она передумала. Никогда и никому я не признаюсь, что собираюсь делать ради подруги. Чтобы спасти ее, я пойду на ложь. И без всякого видения будущего покажу Мирелле красную ленту. Пусть решает, стоит рисковать жизнью внучки или нет. Да, я понимала, какую завариваю кашу, но иного выхода не находила. Чтобы унять дрожь, которая колотила меня с того самого момента, как начался разговор с Мирелой, я быстро оделась и вышла на улицу. Мне нужно было побыть среди людей, чтобы отвлечься и снять волнение. А где потолкаться, как не на площади? Там, где чуть ли не каждую неделю выступали скоморухи. И не только из нашего обоза, но и из других вотак, что прибыли в град на зимовку. За месяц пребывания в городе дорога к колокольне и обратно была истоптана мною десятки раз. Поэтому ничего опасного я не ожидала. Шла не торопясь и вдыхала морозный воздух, который потихоньку остужал мою голову и унимал внутреннюю дрожь. Морозец щипал щеки. Сегодня я посочувствовала стражнику, что дежурил на верхотуре колокольня. На высоте к морозу присоединялся ветер. Зато можно было быть уверенным, что пожар, если тот, не дай боги, случится, будет распознан в самом зачатке. Рачительный хозяин Града заботился о своих владениях. Видели мы этим летом, как дотла может сгореть город. От деревянных изб и звора осталось лишь пепелище. А сколько людей в раз сделались бездомными. Зря мы тащились в такую даль, чтобы дать представление. Не перед кем было ложки бить и частушки петь. Я старалась идти по обочине, чтобы не быть снесенной всадниками и толкающимися людьми. Коледа в этот год выпадала на четверг, перунов день, поэтому народ торопился отовариться на ярмарке уже сегодня, чтобы встретить день зимнего солнцестояния сыто и весело. Наши тоже готовились, шили новые колпаки, придумывали веселые сценки драки, Репетировали трюки с огнем. Ай Ромелла! Ай, Чавелла!» Услышала я за спиной на подходе к площади. Оглянулась и увидела, что меня нагоняет толпа темноволосых и черноглазых парней, одетых по-праздничному ярко. Веселясь, они скалили зубы, что казались ослепительно белыми на смуглых лицах. Толкали друг друга и гоготали точно кони. Я пригляделась и поняла, что вижу перед собой молодых жеребцов из того самого табора, что с таким нетерпением ждали женщины нашего обоза. Среди всех выделялся один – высокий и красивый. Плечистый парень обладал той жгучей южной красотой, какой отличались все рома. Было заметно, что он в этом табуне резвых скакунов верховодит. А остальные к нему относятся с уважением, если не сказать – с опаской. Не толкают и не посмеиваются. Я остановилась и прижалась спиной к забору, чтобы меня ненароком не снесли. Парней шло много, никак не меньше двух десятков. Попавшиеся им на пути тоже боялись быть сметенной волной, и так же, как и я, липли к заборам. Не знаю, что выделило из толпы меня. Приметили выбившиеся из-под платка ярко-рыжий локон или на особый манер сшитые юбки. Их и душегрейку отдала мне Мирела. Вещи остались от ее дочери, матери Зорьки. Я сильно раздобрела и в прежнюю одежду уже не помещалась. Покупать новую на каких-то два месяца посчитали невыгодным. Вот и донашивала чужие, но еще добротные вещи. «Это кто у нас такой красивый?» Гажо, а это был он. Я слышала, как его окликали. Наклонился надо мной. Вытащил на всю длину и накрутил на палец мой рыжий локон. Потянул, чтобы я подалась вперед. «Отпусти!» Процедила я сквозь зубы. «Из какого табора будешь?» Гажо и не думал отпускать. Держал меня за прядь, чтобы не дергалась и не сбежала. «Отпусти, а то хуже будет!» Я с угрозой сузила глаза. «Что же ты, красивая, все грозишься! Хочешь, мы тебе жениха подстать подберем?» «А?» — обернулся он к своим. «Кто желает румянного яблочка? Беленькая, спеленькая!» Я никогда не куражилась над людьми. Хоть и не делал Гажо мне больно, я чувствовала, что сейчас он совершает насилие. Держит за волосы, не дает уйти, еще немного и швырнет в толпу женихов, чтобы они сами оценили, насколько свежа невеста. «Мать сыра земля, помоги!» — попросила я Мокаш и схватила Гажу за руку. «За ту самую, которую он держал меня за волосы!» — схватила крепко, зная, что сейчас на собой их обожжет. «Эй, что ты делаешь?» — зашипел Гажу. Вскрикнул бы от боли, но стыдно было показать себя слабаком перед товарищами. Девчонка всего лишь схватила за руку. Что там у тебя, угли? Он был бы и рад отцепиться от меня, но уже я не позволяла. Видела, как зло смотрит, но не отпускала. За тобой, гажу, смерть ходит по пятам. Произнесла я тихо, но так, чтобы услышал. Я вижу, как она скалится из-за твоего плеча. Откуда знаешь? Выдохнул он, уже не пытаясь вытащить руку из моего захвата. Ведьма. Все немного ведьмы. — повторила я слова Мирелы: А я вижу, что погибель придет к тебе от острого клинка, зажатого в женской руке. — Ни одна женщина не посмеет. Знает, что голову оторву. Гожоба хвалился, но я видела, как страх делает его кожу серой. — Это посмеет. Она отчаянная. В ее глазах лютая ненависть живет. Она твое дитя под сердцем носит. Наверняка ты обещал на ней жениться, но посватался к другой. — Раз под сердцем дитя, значит, не зора. Гажо уже не смотрел на меня. Мысленно перебирал тех, кого мог обрехатить. Таких гулен, как он, у нас в городе называли «курощупами». И мне сделалось противно прикасаться к его руке. Брезгливо отбросила. «Нет, не Зора», — выплюнула я. «Но лучше бы тебе к Зоре не подходить. Сразу после свадьбы найдут тебя в луже крови». «Так кто же это? Кто? Говори!» Он оставился на меня злыми глазами. «Кого видишь ты, ведунья?» Розу, лялю или шафранку. Когда она придет к тебе, узнаешь.